Четвертое. Парадоксы порядочности. Когда мы в студенческие годы собирались, то, разумеется, выпивали и закусывали в складчину. Иногда заранее договаривались, иногда все получалось само собой, но всякий раз в общем и целом хватало и выпивки, и закуски к ней. Вдруг один мой приятель назвал нашего общего друга халявщиком. Не в лицо, разумеется, нет. Это он мне сказал на завтра в разговоре. «Ты что?» Я даже руками всплеснул. Ты что-то путаешь, наоборот. Мы-то приносим портвейн и водку за три рубля, а он всякий раз бутыль коньяку пять звезд или вообще ахтамар какой-нибудь, а то и две бутыли, и конфеты шикарные». «То-то и оно», — сказал приятель. «У него отец врач, профессор. Ему больные, что не день таскают. Вот он у папаши из бара и тырит. Он мне сам признавался». «Ну и что?» А то, что мы нашу скромную водочку или портвейн на свои покупаем, на кровные, бывает, экономим и выгадываем, а ему это даром достается, он ни копейки не тратит. Да какая разница? Огромная! Мне кажется, это нечестно, непорядочно. Я долго думал об этом, но так и не придумал ничего».